Глава 28. «Ой, не могу!» — веселился дерматолог. «Женщина, вы гениальны!» «Чего он радуется?» — насторожилась старушка. «Дорогая писательница, погладьте кота по новой шерсти, раздвиньте ее, сделайте фото и вышлите мне, а я всем его покажу», — попросил доктор. «Кидайте на телефон Леонида Сергеевича, его номер у вас есть». Я вытащила трубку. Бабуля занервничала и хотела унести кота. Но я оказалась проворнее. Выполнила все, что просил врач. Бабка сцапала котика и умчалась. «Смотрите», — обратился к зрителям Роман. «Да, на месте лысин появилась шерсть. Но она у котов так не растет. Здесь шерстинки прилизанные, а остальные по всему телу вздыбились. Внимание!» «Укрупняю!» «Всем видно?» «Да!» — закричали люди. «Что там сбоку, а?» — развеселился дерматолог. «Всем понятно, что шорстка не из кожи растет, а из наклейки!» Ете твою!» — перебил доктора старичок. «У меня такая же! Глядите!» Дедушка подцепил ногтями у виска край своей не по возрасту буйной шевелюры и дернул. «Ой, деда, вы лысый!» Всплеснула руками девочка с котенком. «На парик разорился!» — признался пенсионер. «Хорошо нынче их делают! На хлобучка на липучке!» Стало тихо. Затем молчание нарушила владелица шпица. «У кота паричок?» «Мошенница сначала намазала беднягу в нескольких местах кремом для удаления волос», — объяснил Роман. «У кота случилась аллергия». Хозяйка взяла у писательницы открытку с поцелуем, приложила ее на вроде кое-где лысого перса и опля, у того снова выросла густая шерсть. Но оттиск губной помады ни при чем. Баба втихаря наклеила на проплешины накладки с шерстью. Их без сомнения на заказ сделали. Да только я сразу понял, у кота кое-где не своя шуба. Эта дамочка... «Нанято Пиоловой для того, чтобы простаков за нос водить!» В ответ не раздалось ни звука. Потом малышка опять подняла руку. «Зачем тетя так поступила?» «Из-за денег, солнышко», — ответил врач. «Бумажка, испачканная косметикой, не может никого вылечить. Марина Пиолова — мошенница, а чтобы ей поверили...» Она придумала трюк с котом. Договорилась с такой же жадной теткой, та пришла сюда с вроде как больным животным и, опля, кот здоров. После чуда мгновенного исцеления все, кто находится в зале, поверят в удивительные способности Марины. Слух о том, как она за секунду вырастила на проплешенных шерсть, разнесется по интернету. К пиоловой ринутся владельцы больных любимцев. Деньги потекут к обманщице рекой. И самое страшное, их животные погибнут. Почти все болячки у людей, котов, собак хорошо лечатся на начальных стадиях. А вот если запустить недуг, тогда дело плохо. Не теряйте времени. Если в вашем доме есть больной человек или четвероногий член семьи, «Немедленно отправьте его к хорошему доктору!» А ведь все поверили в открытку с поцелуем. «Виола, убегайте! Вас считают Мариной! Сейчас народ очнется и разорвет вас! Получите по полной программе за пакостную обманщицу!» Я вскочила, бросилась к двери, вылетела на улицу и стремглав побежала к темнеющему неподалеку лесу. Очутилась на поляне, Вынула телефон, обрадовалась, здесь есть связь, и соединилась с Зарецким. Иван молча выслушал меня, потом спросил. «Сейчас я услышал синопсис твоей новой книги?» «Нет», — возразила я, — «реальную историю, которая произошла только что. Побеседуй с патологической лгуньей Евгенией из пиар-отдела «Элефант». Не поленюсь приехать, чтобы присутствовать на беседе. Интересно, сколько госпожа Пиолова заплатила девице-красавице Жене за спектакль с лысым котом? Полагаю, что на встрече, которую должна была проводить зверский психолог, конфуза бы не произошло. Там не предполагалось присутствие ветеринаров. А я решила помочь тем, кто верит в зверского психоаналитика». Поэтому ты по моей просьбе быстро организовал команду ветеринаров. Хорошо, что плазма была подключена к интернету. Прекрасно, что в шатре имелась возможность провести онлайн-встречу с айболитами. «Угу!» — прозвучало из трубки. «Ты как?» «Ощущаю себя Наполеоном, которого увезли на остров Эльба», — сказала я. «Хотя вокруг меня не вода, а лес. Придется отсиживаться здесь, пока люди не разъедутся». Сейчас поговорю по душам с новой злым голосом пообещал Иван. Пусть немедленно разруливает ситуацию. Значит, ты свои книги не подписывала? Я села на Большой Камень. Конечно, нет. Пиар-отдел издательства перепутал авторов. Выбросил в соцсети призыв прийти на встречу с Мариной Пиоловой. О поездке Арины Виоловой в кустов нет ни словечка в интернете. «Ого!» — опять пробурчал Зарецкий. «Ого!» «Веди себя осторожно! Не приведи бог видеть русский бунт! Бессмысленный и беспощадный!» «Да уж!» — вздохнула я. «Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт!» «Но почему никто не называет его гениальным прозаиком?» «Повесть «Капитанская дочка» — прекрасное произведение. Ее всю можно разобрать на цитаты». Слова про бунт, кстати, до сих пор актуальны. А еще мало кто читал черновики Пушкина. В печатной версии повести фраза про бунт завершается словами «бессмысленный и беспощадный», а в черновике она имеет продолжение. «Бессмысленный и беспощадный» «Те, кто замышляет у нас невозможные перевороты или молоды и не знают нашего народа, Или люди жестокосердные, коем чужая головушка, полушка, да и своя шейка, копейка. «Разберусь со всеми», — процедил Иван. «Каждый получит свой кусок. глаю вон». «Какого черта я повелся на ее идиотское предложение?» «Остынь», — попросила я. «Лучше выясни, кто принял решение об издании книги зверского психолога. Ой, забыла. Навстречу приволокли короб, куда должны были бросать деньги на лечение. Меня начал душить смех. Православного кота Митрофана, который живет в храме и молится за всех фанатов Марины Пиоловой. «Что?» – завопил Иван. «Какой?» Поскольку далее в речи моего друга не осталось цензурных выражений, Я быстро отсоединилась и лишь тогда поняла, как мне холодно. Убегая из шатра, я не подумала про куртку. Она осталась на вешалке у входа. Может, люди уже разошлись? Я осторожно вышла из леса, двинулась в сторону улицы и услышала громкий женский голос. Согласна, Марины тут не было. Сидела другая баба. Арина Виолова, — подсказал Бас, — она пишет романы про преступления. Значит, они заодно, — сделала в корне неверный вывод незнакомка. Детективщица тоже в доле. Навряд ли. Кто-то встал на мою защиту. Я вот пришла за ее автографом, а в шатре узнала про встречу с какой-то Мариной. — Обе мошенницы, — завизжал Дисконт, Чего Виолова в шатре делала? «Дураки вроде меня последние копейки на дорогу отдают, чтобы с Пиоловой пообщаться. Поцелуй получить!» Я начала отступать к лесу. Нет, пока нельзя показываться в кустове. Эх, жаль, что я плохо знаю местность. Наверное, есть какая-то дорога в обход центральной площади. Или к дому мэра можно попасть, пробежав сквозь лес... Вот только заблудиться у меня желания нет. Я затряслась. Что лучше, насморк или народный гнев? Я в данном случае выбираю простуду. Избушка полинарии. В ней я спокойно просижу до позднего вечера. Дом имеет очень плохую репутацию, никто в него заглядывать не станет. Я сделала шаг по тропинке, и тут ожил телефон. На экране высветился номер мужа.